Глава 11. Откуда Платон мог приобрести то знание, которое приблизило его к христианской науке? Некоторые, соединенные с нами в благодати Христовой, удивляются, когда слышат или читают, что Платон имел такой образ мысли о Боге, который они находят очень близким к истине нашей религии. Вследствие этого некоторые думали, что он, пребывая в Египте, слушал пророка Иеремию или во время самого путешествия читал пророческие писания. Такого рода мнения я изложил в некоторых своих сочинениях. Но тщательное вычисление времени, составляющее предмет исторической хроники – показывает, что Платон родился спустя почти сто лет после того, как пророчествовал Иеремия. Затем, хотя Платон прожил 81 год, от года смерти его до того времени, когда Птолемей, царь Египта, выпросил из Иудеи пророческие книги еврейского народа и позаботился об их переводе и переписке при помощи 70 мужей еврейских, знавших греческий, прошло, как оказывается, почти 60 лет. Поэтому во время того своего путешествия Платон не мог не видеть Иеремию, умершего за столько лет прежде, ни читать эти писания, еще не переведенные в то время на греческий язык, в котором он был силен. Возможно, впрочем, что по своей пламенной любознательности он как с египетскими, так и с этими писаниями ознакомился через переводчика, не в том смысле, конечно, чтобы делать из них письменный перевод, чего, как известный и Птолемей, умевший внушать страх своей царской властью, смог добиться только в виде особого одолжения. Но в том, что мог из разговора узнать, насколько в состоянии был понять их содержание. На такое предположение наводит следующее. Книга Бытия начинается так. «Вначале сотворил Бог небо и землю, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою» Глава 1, стихи 1 и 2 А Платон в Тимее, в сочинении, посвященном им вопросу устройства мира, утверждает, что в этом деле рук своих Бог прежде всего соединил в одно землю и огонь. Но известно, что Платон отводит огню место неба. Таким образом, мысль эта имеет некоторое сходство с той, которая высказана в словах «Вначале сотворил Бог небо и землю». Далее, посредствующими элементами, связующими взаимно две упомянутые стихии, Платон представляет воду и воздух. Это наводит на мысль, что он именно так понял сказанное в Писании «Дух Божий носился над водою» мало обращая внимание на то, в каком смысле употребляется обыкновенно слово «дух» в еврейских писаниях, он мог, пожалуй, подумать, что в приведенном месте подразумеваются четыре стихии, так как и воздух называется «духом». Затем ничто с такой силой не высказывается в этих священных писаниях, как известное мнение Платона, что философ есть человек, любящий Бога. А главное, что более всего побуждает и меня почти соглашаться с мнением, что Платону не были неизвестны те книги. Это следующее. Когда ангел передавал святому Моисею слова Божии, то на вопрос последнего «как зовут того, кто повелевал ему идти к еврейскому народу для освобождения его из Египта», ему был дан ответ «Я есмь и Егова». И сказал «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Исход глава 3, стих 14. То есть как бы в сравнении с ним, который существует истинно, поскольку неизменяем, все, что сотворено изменяемым, не существует. Именно этой мысли горячо придерживался и старательно проводил Платон. И я не знаю, находится ли подобное где-либо в книгах тех, которые жили до Платона, за исключением этого места, где сказано «Я есмь сущий и Иегова». И сказал «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Глава двенадцатая. О том, что и платоники, хотя о едином и истинном Боге мыслили правильно, Однако же полагали, что жертвы должны быть приносимы многим богам. Но откуда бы Платон не узнал это, из предшествовавших ли ему книг древних писателей, или, что более вероятно, из того источника, о котором говорит апостол, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание к римлянам, глава 1 стихи 19.20. Во всяком случае, я полагаю, что достаточно объяснил, почему избрал именно философов-платоников, для того, чтобы с ними вести речь о том, о чем идет она в только что поставленном мною вопросе из естественной теологии, а именно следует ли ради счастья, которое будет после смерти, служить единому Богу или же многим богам? Я потому избрал по преимуществу этих философов, что насколько лучше других они мыслили о едином Боге, сотворившем небо и землю, настолько же больше других пользовались славой и известностью. И хотя Аристотель, ученик Платона, Муж отличного ума и красноречием своим, хотя и уступавший Платону, но превосходивший многих других, основал школу перепатетиков, потому что имел обыкновение рассуждать прогуливаясь. И еще при жизни Платона успел славой имени своего привлечь в свою секту очень много учеников, а после смерти Платона, Спивсип, сын его сестры, и Ксинократ, любимый ученик его, заняли его место в школе его, называвшейся Академией. Почему как сами они, так и преемники их получили название Академиков? Однако потомство до такой степени последователей Платона ставило выше других, что знаменитейшие из позднейших философов, избравшие своим руководителем Платона, не захотели называться ни перипотетиками, ни академиками, а только платониками. Из них особую известность получили греки – Платин, Емвлиха и Парфирий. Изписавших на обоих языках, то есть на греческом и латинском, известен платоник Апулея Африканский. Но и все они, и другие того же толка, равно как и сам Платон, полагали, что культ следует совершать многим богам.